Террористы. Таковы их друзья. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Видно, памятуя это, сионистские пропагандисты из кожи лезут вон. Только бы придумать и распространить очередной миф о своих неразрывных дружеских контактах чуть ли не совсем, что знаменует прогресс и демократию. И кто же в действительности дружки? ционистских правителей Израиля. С предельной выразительностью ответил на этот вопрос Задик Зифер, президент прогрессивного союза бельгийских евреев, бывших участников сопротивления. Взгляните на карту мира, сказал он мне в Брюсселе. И увидите, что израильскими флажками надо отметить на ней именно те точки, которые в современном мире напоминают о социальном смраде о политиканской грязи и, главное, о реакционности и расизме. В самом деле, давно связано израильское руководство с презираемым большинством народов мира расистским режимом ЮАР. Связано прочно, вплоть до совместных секретных работ по производству и испытаниям ядерного оружия. Недаром в прессе любого направления обученным стало упоминание оси Тель-Авив-Притория, подпирает эту российскую ось американские монополии, крупные израильские фирмы и мультимиллионеры двойного гражданства на манер алмазного короля и главного мецената сионизма в ЮАР Гари Оппенгеймера, владеющего подавляющим числом акций крупных промышленных синдикатов Израиля. Каждый алмаз, поступающий на израильские гранильные фабрики, окроплён кровью чёрных рабов притарийского режима растут экономические и военные связи сионистских руководителей Израиля и силийской клики пиночета, чей кабинет министров по утверждению сионистской пропаганды законно пришёл на смену ушедшему правительству Альенде. Отборная часть вооружённых сил пиночета, охраняющая резиденцию диктатора и помогающая полиции, вооружены исключительно оружием израильского производства. Эти факты, как и связь Израиля с ИРА, давно уже не представляют секрета. Следует поэтому здесь коснуться и тех связей Израиля с разномастными реакционными режимами и течениями, о которых сионисты пока предпочитают умалчивать. На первый взгляд, может показаться маловероятным, скажем, взаимодействие Тель-Авива с шахским режимом Ирана, ведь дипломатических отношений между ними официально не было. Однако Тегеранское бюро вездесущего Сахнута взяло на себя роль израильского правительственного представительства в Иране и сумело тесно связать политические разведки обеих стран. Израильский Моссад помогал шахскому Саваку преследовать и уничтожать всех подозрительных. Прежде всего сионистские разведчики поделились с шахскими миссиями проверенной на практике техникой допроса арестованных арабов и в иранских тюрьмах сразу же резко повысился процент признаний вины. О связях двух охранок убедительно рассказал болгарский журналист Кольо Гергинский, которому довелось задать несколько простых вопросов арестованному после иранской революции Хасану Зане, третьему по значению чиновнику Савака. Журналист поинтересовался, с разведками каких стран, кроме Соединённых Штатов, сотрудничал Савак, и услышал в ответ: "Мы имели связи и работали вместе со специальными службами Англии, ФРГ, Пакистана, Египта, на теснее всего с израильским Моссадом". Корреспонденцию Коля Гергинского я показал знакомому французскому журналисту. Помощь шахским приверженцам Долнешняя традиция израильской политической и военной разведки заметил он. Ещё в 1953 году это стало известно французской прессе. Правда, про израильскому лобби Удалос придёт предотвратить обнародование даже таких фактов, как активное участие сионистских разведчиков в свержении неугодного шаху и, конечно, американские правительство Масадыка. Впоследствии влияние Сахнутовцев в Тегеране настолько возросло, что их бюро стало пользоваться всеми привилегиями дипломатического представительства и получило фактически доступ ко всем делам полиции и савака